«Смерть повсюду и всегда носится над смертными, граф Гервальд», — возразил его спутник, и в голосе его слышались твердость и самоуверенность. «Прекрасно сказано, король Ардарих! — вскричал юноша. «Разница только в том, какого рода это смерть», — произнес человек с длинными седыми волосами. «Конечно, король Визигаст», — сказал Гервальд. И муки, в которых мы умрем, будут ужасны, если он узнает о нашем тайном свидании, — он затрепетал. — Ведь не всеведущ же он, однако, — угрюмо возразил юноша. — Сам вот он, и тот не всеведущ, — заметил старый король. — Пойдемте, — сказал Гервальд, плотнее закутываясь в свой темный плащ. Дождь так и бьет в глаза. Там, под Ивой, мы найдем защиту. Они повернули к северо-западу и, дойдя до деревьев, встали под ветвями самый развесистый изыв. Начинай, немедля, король ругов, и кончай скорее, произнес Гервальд, Горе нам, если мы не достигнем безопасного убежища раньше первого луча солнца. Его всадники и лазутчики, спрятанные, рассеяны повсюду, безумен я, что дал себя уговорить, явиться сюда. но из глубокого уважения к тебе, король Визигаст, другу моего отца, и в память того, что ты, король Ардарик, двадцать лет тому назад, Опоясал меня мечом. Я хочу предостеречь обоих вас, насколько хватит моих сил. Только ради этого участвую я в этом гибельном поступке. Плывя по черной, медленно катящейся реке, я думал, что мы плывем в ад. В ад попадают только трусы, боящиеся кровавой смерти, вскипел юноша, гневно встряхивая темными короткими кудрями. Герваль схватился за свой, висевший коротко на привязи меч. «Начинай, друг Визигаст», — произнес король Ардарих, прислонясь к стволу дерева и наискось прижимая к груди копье, чтобы удержать раздуваемый ветром плащ. «А ты, юный Дакхар, обуздай себя». «Я видел этого аллеманского графа рядом с собою на марне, там, где не отступали одни только отважнейшие из героев». То, что я могу сказать, начал король Ругов, уже известно вам, гнет Гуннов невыносим. Когда же, наконец, он будет свергнут? Когда его свергнут боги, сказал Гервальд. Или мы? Вскричал Дакхар. Король Ардарик задумчиво молчал. Разве можно более сносить его граф, Гервальд? Спросил король. Ты храбрый горд, как весь твой благородный народ. Должен ли я напоминать тебе о том, что ты сам знаешь и терпишь подобно нам? Гун господствует всюду. Ни Рим, ни Византия не дерзают восстать против него, а страшного вандала Езериха, Бича, Морей он называет своим братом. Он покорил все народы, от Византий на востоке до янтарных островов Северного моря. И каково его господство? Один произвол. Иногда по прихоти он великодушен, но вместе с тем отличается жестокостью, насилием, святотатством. Ни короли. Ни поселяне, ни женщины не могут считать себя в безопасности от его прихоти и желаний, но из побежденных им народов безжалостней всего поступает он с нами, белокурым и голубоглазым племенем, считающим своими предками асгардов. Нас, германцев, как называют нас римляне, он стремится не только подавить, но и опозорить. «За исключением меня и моих гипидов!» Слегка выпрямившись, спокойно произнес король Ардарих. «Правда, — неохотно сказал Дакхар, — тебя, да еще Остгота, Валамера, он называет своими мечом и копьем, вас он уважает, но за какую цену? И в награду за что?» В награду за нашу верность, юный королевский сын. Верность? Да разве это есть высшая слава? Меня учили иному в королевском дворце Аскиров».